Дмитрий Распопов. 30 сребреников». Книга первая. Глава первая. «Тебе нужно лучше подготовиться». Голос в трубке был спокоен. «Банк все равно поглотят. Никто и ничто не в силах этому помешать». «А как же заверение Измайлова?» – изумился я. «Он же на прошлом совете директоров пообещал, что вложит еще денег в развитие». «Забудь, Жень! Ему предложили акции Норникеля. Он согласился!» Мой друг по МГУ, сейчас работающий в Центральном банке, часто помогал мне решать нерешаемые вопросы. Но тут не мог помочь даже он. «Хорошо, понял тебя!» Тяжело вздохнул я, понимая, что труд последних десяти лет жизни был перечеркнут. Рост от простого бухгалтера до управляющего банком всего одним росчерком пера собственника просто обнулился. Хотя, возможно, в этом был виноват я сам. Если бы банк не показывал больших темпов прироста выручки, им бы не заинтересовались из федеральной структуры, которая хотела укрепить свои позиции в нашем регионе за счет поглощения нашего банка и его филиалов. «Удачи! Если что, звони. Ты знаешь, я могу помочь тебе с трудоустройством. Особенно с таким резюме». Хмыкнул Виталя и отбился. Я опустил руку с телефоном, чтобы поставить его на зарядку. Как внезапно КАМАЗ со встречной полосы вильнул вправо, и уже через секунду я увидел упавшего на руль водителя, а также железный бампер грузовика, стремительно несущийся ко мне. Понимание того, что через секунду я умру, пришло одновременно с белым ослепительным сиянием, которое окутало меня, мою машину и КамАЗ. «Пузырь импеданса закроется через 30 секунд», из ниоткуда проговорил четко и холодно незнакомый голос. Справа от меня на пассажирском сидении материализовалась симпатичная девушка. Она улыбнулась и спросила, евгений а вы хотите жить только прошу без истерика вопросов времени у нас очень мало я судорожно кивнул о чем тут было говорить когда замерший бампер камаза был слишком близко от капота моей бэхи чтобы спорить с незнакомкой если я предложу вам другую жизнь вы согласны будете выполнить одно задание продолжила она я снова кивнул пузырь импеданса закроется через десять секунд напомнил нам о времени холодный голос из ниоткуда «Тогда прошу вашу подпись». Она протянула мне тонкий прозрачный лист, больше похожий не на бумагу, а на пластик. Я замешкался, поскольку ручки с собой не было. Давно уже все подписывал с телефона. «Палец приложите», — улыбнулась она, что я быстро и сделал. «Пузырь импеданса закроется через пять секунд», — провозгласил голос. «Не бойтесь, сейчас мы перенесемся на станцию». Незнакомка не успела закончить, как мы и правда, окружённые белым сиянием, оказались в другом месте. Сияние погасло, и я оказался вместе с ней на мягком полу посреди большой комнаты. Незнакомка указательным пальцем убрала локон с лба и, быстро поднявшись, протянула мне руку. «Теперь я твой куратор, Евгений. Меня зовут Наталья», — представилась она. Я, проигнорировав помощь, самостоятельно поднялся и осмотрелся. «Просто большая пустая комната. Ничего больше». «Где мы и что произошло?» — задал я главные интересующие меня вопросы. «На станции», — уклончиво ответила она. «Как помните, вы отложили свою смерть в обмен на новую жизнь». «Новую?» — уточнил я, поскольку в ее голосе проскользнули странные нотки. «А что будет с моей нынешней?» Ее больше не будет», — туманно ответила она, явно что-то скрывая. «Но давайте по порядку. Сейчас мы выйдем отсюда, и вам предстоит небольшой карантин, а также ознакомление с правилами внутреннего распорядка нашей станции». «Надолго?» «Всего на три дня», — легонько улыбнулась она. «Если что, просто произнеси вслух мое имя и представь меня у себя в воображении». А что будет дальше?» — поинтересовался я, когда мы подошли к одной из казавшихся сплошными стен, и по знаку Наташи панель отодвинулась, показывая узкий проход, в который мы и направились. «Дальше у тебя будет новая жизнь», — снова уклончиво ответила она, но затем поправилась. «Если ты, конечно, не захочешь стать таким же рекрутером, как и я» чтобы подкопить баллов для более простого выполнения задания в дальнейшем. Тут я промолчал, поскольку пока слабо понимал, где нахожусь и чего от меня хотят. Поэтому по привычке решил сначала собрать больше информации о происходящем. Пока мы шли вдоль коридора, я заметил, что мы проходим комнаты, в которых находятся люди в белых комбинезонах, которые с любопытством смотрят на нас. «Новички на карантине», — прокомментировала Наталья, видя мое любопытство. «А вот и твоя комната». Она пригласила войти меня внутрь и показала на комплект из уже ранее виданного мной белого комбинезона. Раздевайся, снимай с себя все, в том числе кольца, серги и прочее. Прошу ничего не утаивать, поскольку за это будут начислены штрафные очки. Штрафные очки? Я поднял бровь. Не помню, чтобы ты об этом упоминал раньше. Улыбка с лица Наташи пропала, и она с раздражением ответила: Ты будешь раздеваться, или мне позвать оператора? Я молча стал раздеваться аккуратно складывая все в стопку. Девушка отвернулась, когда я потянул за резинку трусов и дала мне время напялить на себя жестковатый комбинезон, который обдал тело холодом и пахнул стерильной чистотой. Ничего не став утаивать, я сложил все, что у меня было с собой, в пустой пакет из-под комбинезона. Получать непонятные штрафные очки в новой жизни было глупо, так что я подчинялся местным правилам, пока не узнаю большего. Услышав, что я перестал шелестеть, девушка повернулась и, увидев меня в комбинезоне, кивнула. «Вон там памятка». Она показала пальцем на тонкую брошюру, лежащую на кровати у стены. «Вон там пищевой комбайн. Уверена, ты разберешься. Там всего три кнопки». Хмыкнула она, и, забрав пакет с моими вещами, удалилась. За ней тут же закрылась панель, снова образовав сплошную стену без малейшей щелочки. От всего произошедшего у меня высохло горло, так что я направился к прибору, который Наташа назвала «пищевым комбайном». И правда, из стены выдавалась на 30 сантиметров панель, внизу которой лежали пластиковые подносы и пластиковые же столовые приборы. А на самой панели действительно были только три кнопки. На первой изображение капли воды, на второй — схематический стейк, на третий — поднос. Нажав на кнопку с капли, я увидел, как снизу, где находились подносы, выдвинулся пластиковый стакан, в который потекла вода. Как только он заполнился, поток жидкости иссяк. Подняв его с подставки, я с жадностью стал пить. Вернув его обратно, нажал на третью кнопку, и пустой стакан тут же уехал куда-то вниз. Поскольку есть не хотелось, я не стал зря переводить пищу, ведь неизвестно, сколько ее выдавали, и отправился к кровати, где, улегшись, взял в руки брошюрку. Она была всего на пятнадцати листах, и я за пару минут ее освоил. Все в ней в основном сводилось к тому, чтобы кандидат никуда не лез, ни на кого не агрессировал, и просто ждал, когда для него выберут подходящее задание. Информации о том, что это за место и что меня ждет, не было. Зато щедро описывались санкции со штрафными очками за малейшее неповиновение наставнику. Так что я весьма порадовался собственной осторожности и осмотрительности. Закончив чтение, отложил книжку и попытался закрыть глаза. Как только мои веки закрылись, в комнате тут же погас свет, что меня весьма порадовало. Правда, сон никак не шел ко мне». Поскольку перед глазами то и дело вставал бампер КАМАЗа, который так круто изменил в одночасье мою жизнь. Последующие три дня пролетели слишком быстро. Я освоился в комнате и тихо занимался своими делами, стараясь не шуметь и не звать к себе наставника. Какой в этом смысл я не понимал, ведь при последней вспышке гнева Наташи видел, что она хочет как можно быстрее закончить со мной и уйти. Следовательно, смысла звать ее и о чем-то спрашивать не было. Штрафные баллы, перечисленные в брошюре, были в том числе и заложенные вызовы наставника. Просто огромными они были за вызов оператора, так что я сдаился на эти дни, ожидая, когда будут новости, ведь карантин мой сегодня заканчивался. Практически сразу, как я подумал об этом, панель в стене отъехала в сторону, и в комнату вошла Наташа. Быстрым взглядом окинув меня и комнату, она удивленно покачала головой. «Все бы новички были такими, как ты», — сказала она больше для себя, а не для меня. «А то многие нахватают себе штрафных баллов, еще даже не приступив к заданию». «Что дальше?» — поинтересовался я, поднимаясь с кровати. «Вживление нейроинтерфейса, затем инструктаж и пара дней на то, чтобы он встроился в твою нервную систему», — кратко ответила она. «Ну и перевод в общую зону. Так что радуйся, скоро встретишься с другими кандидатами». Чему радоваться было непонятно. Но я лишь кивнул и пошел за ней. Едва мы вышли из коридора, в котором находились карантинные комнаты, как на нас тут же направились заинтересованные взгляды десятков людей, одетых в такие же белые комбинезоны, как и я. Причем мужчин, я заметил, было много больше, чем женщин. Еще познакомитесь», — кратко сказала Наташа и повела меня по длинным коридорам куда-то вглубь к лифту, на котором мы поднялись наверх, и вскоре вошли в операционную. Назвать другим словом это помещение у меня язык не поворачивался, поскольку посередине находился прозекторский стол, над которым виднелась монструозная конструкция, Из десятков манипуляторов и щупалец. Раздевайся и ложись на него, показала на стол девушка. Будет холодно, но недолго. Тебе введут наркоз. Надолго эта операция? Поинтересовался я. Часа три не больше, отмахнулась Наташа. Не бойся, все через нее проходят, и процент выживших больше семидесяти. Больше семидесяти? Скептически хмыкнул я, потянувшись к застежке комбинезона. Что делать? Нейроинтерфейсы не у всех, к сожалению, приживаются. Она развела руками в стороны, и, дождавшись, когда я разденусь и лягу на и правда холодный металлический стол, нажала кнопку сбоку от него. Меня что-то укололо, и я тут же потерял сознание. Боль в спине дернулась такой силой, что я мгновенно пришел в себя. Поняв, что лежу на животе, а моя спина словно превратилась в одну сплошную рану, так сильно болела. А простонал я, облизав пересохшие губы. Перед глазами показалась ложка с водой, и я губами вытянул из нее все содержимое. Поздравляю тебя! Радостный голос девушки был сегодня и правда искренне довольным. Ты перенес операцию, выжил, так что мои услуги наставника прекращаются через час. Отныне ты полноценный кандидат. А что дальше будешь делать ты? поинтересовался я. Отправлюсь искать нового кандидата. Радости в ее голосе поубавилось. Как часто от тебя отказывают. Знаешь, чаще всего пузырь Инпеденса схлопывается прежде, чем я успеваю получить согласие, недовольно проговорила она. Не представляешь, сколько вопросов люди готовы задавать даже тогда, когда им предлагают новую жизнь. Не могу их за это осуждать, хмыкнул я, меняя тему. А можно мне какой-нибудь обезболивающее? К сожалению, нет. Нейроинтерфейс должен настроиться на твою нервную систему. «Любое изменение химического баланса в организме будет этому мешать», — покачала она головой. «Потерпи. Это всего на пару дней. После его активации тебя сразу и обезболят, и заживят раны, даже швов не останется». «Как я пойму, что он активируется?» «О, поверь мне, ты точно это поймешь. хмыкнула Наташа. Затем, посмотрев на свои часы на руке, добавила. "Все, время вышло. Удачной тебе новой жизни». С этими словами она быстро покинула меня. Впрочем, я и не обольщался на ее счет, видя еще с первого дня, что ее интересую не я, а мое тело в качестве рекрута на то, что они тут называют новой жизнью. Два дня мучения я прожил с большим трудом, поскольку можно было спать только на животе, ведь даже на бок оказалось больно перевернуться. Но зато активацию этого самого нейроинтерфейса я и правда запомнил на всю оставшуюся жизнь. Просто ночью я проснулся от шума в голове а затем перед моими глазами побежали светло-зеленые строчки неизвестных символов, с каждой секундой обретавшие очертания кириллицы. Загрузка языковых модулей. Загрузка завершена. Активация языковых модулей. Активация завершена. Загрузка обновления прошивки. Загрузка завершена. Активация обновления прошивки. Активация завершена. Загрузка геолокации. Загрузка завершена. Загрузка базы данных. Загрузка завершена. Активация системных модулей. «Активация головного модуля — завершена успешно». «Активация спинного модуля — завершена успешно». «Активация модуля конечностей — завершена успешно». «Активация системных модулей — завершена». Список установки обновлений и неизвестных данных запестрел перед глазами, словно я смотрел в полностью прозрачный монитор. Но понятно было, что все это вижу только я, и это происходит только в моем сознании. Бесконечный бег и процедура тестирования наконец закончились, и перед моими глазами замерла системная панель с целой кучей значков. Переведя взгляд на нее, я увидел, как зажглась красная точка, явно показывающая, на чем сфокусирован мой взгляд. Тут же показалась надпись «Доступ к системным параметрам запрещен». Потыкавшись по всем остальным значкам, я убедился, что все они для меня пока недоступны. С сожалением, поняв это, я снова закрыл глаза и почти тут же почувствовал, как боль в спине начинает отпускать. Не прошло и пяти минут, как я мог не только до нее дотронуться рукой, но еще и перевернуться наконец на спину, и с наслаждением вытянуться на кровати. Пока все, о чем говорила Наташа, сбывалось, нужно и дальше вести себя так же осмотрительно. Похоже, этот интерфейс мне понадобится в дальнейшем, решил я, стараясь снова вернуться в объятия Морфея. откуда меня недавно выдернули весьма экстравагантным образом.